Интерком верещал достаточно громко, чтобы проснулся не только лимак но и Каль. «Что?» В темноте Изабелла не видела движения адмирала, лишь шорох подсказал, что тот непроизвольно приподнялся с кровати. Похоже, сам тон сигнала обещал Лемаку неприятности. «Красный квадрат». лимак вскочил. Каль услышала сдавленное ругательство, спросила. «Неприятности?» «Вооруженное проникновение на базу», — поколебавшись, ответил лимак Изабелла включила ночник. лимак был уже одет торопливо цеплял к воротнику диск интеркома. Шепоток информатора был едва слышен. «Это за мальчиком», — сказала Каль. «Чушь. Кертис не рискнет». «Это Кей альтас лимак молча вынимал из личного сейфа оружие. Пристегнул к поясу бластер, потом достал незнакомую Каль-модель лучемета со странным широким стволом. помолодевшему адмиралу явно хотелось пострелять Я иду в тюремный блок надевая юбку сказала каль и мои люди тоже только люди Изабелла среди нападающих меклонец все чужие на базе изолированы можешь воспользоваться гипертуннелем. Мне нужен тесан извини лимак это смешно каль Лимак выбежал из спальни. Ксенофоб, прошипела Изабелла, собирая волосы на затылке и перехватывая их магнитной заколкой. Старик. Первое серьезное сопротивление, как и следовало ожидать, они встретили на границе технических и жилых палуб базы. Сунувшийся за поворот кассис выкатился обратно огненным комом. С прозрачного пузыря защитного поля, прикрывавшего голову, падали капли расплавленного металла. Левая средняя лапа была прижата к брюху. «Много», — сообщил миклонец. Близнецы, не сговариваясь, подскочили к углу коридора. Тот, кто использовал интеллектуальник, попробовал сунуть ствол за угол. Оружие пискнуло, отдергиваясь. И Кей испытал удивительное чувство — сострадание к бездушной железке. Простреливаемая часть коридора походила на дюза стартующего крейсера. Разноцветные всполохи излучений и давящий жар, неощутимый сквозь броню, но физически реальный. Едва слышно лопали стеклянные колпаки плафонов. «Стена за твоей спиной, Кей», — сказал Миклонец. «Работай, я восстанавливаюсь». На всякий случай Кей глянул на Андрея. Киборг, как и Миклонец, хранил в своей полуэлектронной памяти точную схему базы. Андрей кивнул, не отрывая взгляда от Кассиса. Поврежденная конечность Миклонца втянулась куда-то в живот, под чешую. Казалось, что Киборг завидует чужому. Из калибур выстрелил в фиолетовые вспышки часть стены оплыла превратившись в багровую лужу ничего особенного тиххионным излучателем ею приходилось работать и раньше в темноте выжженного проема открылся узкий заполненный кабелями и трубами коридор опасных коммуникаций нет любезно сообщил миклонец Кей шагнул через дымящуюся застывающую лужу порвал рукой кабель Попытался согнуть тонкий кольчатый трубопровод, оказавшийся неожиданно упругим, и движением подбородка переключил броню на боевой режим. Серафим засветился. Крошечные белые огоньки заплясали по пластинам брони, окутывая кея резким, неприятным для глаз светом. Упрямый трубопровод растекся в его руках, из обрывков ударила струя сжатого газа. «Ощущаю приближение», — скучно сказал Андрей. «Трое в броне». Кей пошел напролом. Лопались и оплавлялись трубы. Шипела вытекающая жидкость, фонтанирующая в газовых потоках. Электрические разряды вносили посильную лепту в иллюминацию. Меклонец, вытянувшийся так, что стал походить на пятиногую стальную гусеницу, семенил следом. За ним двигались остальные. Струйка воды дотекла до лужи расплава и взорвалась облаком пара, заставив идущего последним киборга смешно подпрыгнуть. Как лапа, полюбопытствовал Кей минут через пять. Технический коридор, по которому они шли, слегка петлял, но пока еще ввел их в правильном направлении. «Уже лучше. Эту трубу не трогай». Кей поднырнул под укутанной волокнистой изоляцией трубопровод, спросил «Почему?» «Жидкий азот. Боюсь простыть». Коридор кончился круглой шахтой. На стене тускло светились пластиковые скобы. К сожалению, строители не предусматривали ремонтников в силовой броне. «Вверх», — пришел Меклонец. «Там должно быть чище и свежее». Кей отключил боевой режим брони и осторожно взялся за скобу. Та выдержала. «У вас раньше было совсем туго с юмором», — сказал он Меклонцу. Осторожно подтянулся, отгибая спиной идущую сверху вниз трубу. «Просто наше ощущение смешного не совпадает с человеческим. Но поскольку ваш юмор явился одним из факторов военных побед, мы стараемся перенять его». «Еще два-три поколения и получится?» «Мы тоже так считаем». Одна из скоб не выдержала, и Кей едва не полетел на голову Меклонца. После этого он замолчал, послушно сворачивая в указанных кассисом местах, выламывая и прожигая одни преграды и аккуратно обходя другие. Они двигались 14 минут, после чего Андрей, замыкавший отряд, сообщил, что погоня приближается. Артур проснулся. Болезненное наркотическое забытье нельзя было назвать нормальным сном, но иного он был лишён Его белозноб, уже ставший привычным, Раскалывалась голова. Врач сидел у постели. Немолодой мужчина в салатного цвета халате с очень серьезным, понимающим лицом. Он чем-то неуловимо напоминал хари Нересьяна, лечившего Артура в детстве, и это было обидно. «Он в сознании», — сказал врач, глядя на мальчика. «Мы провели полную замену крови и облучили костный мозг. Думаю, его иммунитет исчез, но лучше не спешить с вопросами. Благодарю». Вы свободны. Артур увидел Каль. Она была в легкой броне, уместной в белизне палаты, как пригорошня навоза на клавиатуре компьютера. «Я вас убью», — сказал Артур. Врач, косясь на него, вышел. «Не думаю, что это получится, мальчик». «Вы меня достали». Каль протянула руку и потрепала его по щеке. У Артура даже не хватило сил отвернуться. «Знаешь, твой друг пытается тебя освободить», — сообщила она. «И что?» «Думаю, ты скоро увидишь его. Ненадолго». Изабелла посмотрела поверх Артура на кого-то, стоявшего у изголовья кровати. «У нас еще 10-15 минут. Я попробую вытащить Тасана. Он будет нужен». Кей Дач не любил убивать. Факт смерти того или иного человека порой доставлял ему удовольствие, но вот сам процесс – никогда. Тот способ убийства, который предоставил ему Серафим, Кею не нравился категорически. Он разжал руки, закованные в чешую металлокерамики. Плазменные огоньки последний раз лизнули обугленное тело и втянулись в поры. Солдат осел на пол. Молодой парень, не успевший даже надеть броню с каким-то маломощным излучателем, из которого он так и не успел выстрелить. Из технического коридора они вышли таким же способом, как и вошли, выплавив участок стены. Вышли в казарме, где не было никого, кроме Дневального. Весь личный состав был занят их поисками. «Погоня приближается», — сказал Андрей. Он заканчивал минировать проем, впрочем, вряд ли это что-то им давало. Во время бегства они оставили за собой десяток мин ловушек, но ни одна из них не взорвалась. Не только киборги обладали чувствительными детекторами. «Заминируй тело», — приказал Кей. Прошел вдоль аккуратно застеленных коек, осторожно приоткрыл дверь. Ему открылся большой зал с заросшими лианами стенами, травой, тянущейся прямо из мягкого пористого пола, не слишком убедительной, но симпатичной голограммой неба, скрывающей потолок. «Рекреационная зона?» – поинтересовался Миклонец. Он медленно вытянул из брюха поврежденную лапу и теперь пробовал наступать на нее. «Да. До тюремного блока 240 метров». Подошел Томми, чья броня по-прежнему стремилась приблизиться к Кею. Довод он уже не держал на изготовку, видимо, решил, что ему пострелять не придется. дач поймав его взгляд задумчивой и вопрошающий, отвел глаза. Пошли. «Пошли!» Андрей, отступив от мертвого тела, быстро направился к ею Эмоций в голосе киборга не было, лишь тенью проступила гордость за выполненную работу. Они пробежали по рекреационной зоне. Временами Андрей останавливался и закреплял на деревьях Вдавливал в землю, подбрасывал сквозь небо к потолку маленькие диски. Диски прилипали, мгновенно меняли окраску под цвет местности и растекались по поверхности. «Разумно оставить заслон, командир», — неожиданно подал голос один из близнецов, тот, который уничтожил диспетчерский пост. «У меня повреждены сервомоторы правой ноги. Я не могу поддерживать требуемую скорость». «Постараешься», — ответил Кей. В рекреационную зону выходили двери двух десятков казарм. Наверняка там тоже были дневальные. На их счастье звукоизоляция не давала им шанса услышать топот и умереть. Выход был лишь один – широкий коридор к транспортному узлу жилого сектора базы. Туда же выходил и коридор тюремного блока. «Чаще используя десанты, мы бы победили людей», – заметил Меклонец. Голос был ровным. Рептилии и киборги давно уже отделили функцию речи от функции газообмена. «Ваши базы беззащитны». Кейн не стал отвечать. В отличие от Меклонца, ему стоило беречь дыхание. Они выбежали в коридор. Там было безлюдно и тихо. Слишком тихо. 50 метров они преодолели за 7 секунд, и даже стенные ниши, где полагалось дежурить часовым, были пустыми. Квадратный зал транспортного терминала казался заброшенным. Двери лифтов были открыты. Веер коридоров абсолютно чист. Слишком тихо. Слишком пусто. Смертельное везение. «Назад!» — вскидывая из калибур, крикнул Кей. Миклонец с слязганием распрямил конечности, переходя в боевую форму. И в этот миг те, кто ждал их в засаде, получили приказ атаковать. Локальные свёртки пространства были абсолютно новой технологией, недоступной даже семье. Хлопки отключённых генераторов слились в ровный шум. И там, где они только что прошли, и в других коридорах, и посреди терминального зала начали появляться люди в силовой броне. Один возник в той точке, где стоял Андрей. И киборга отшвырнула в сторону под брюхом и клонца, похожего сейчас на огромного паука. Живыми их брать не собирались. В Кея попали дважды, прежде чем он открыл огонь, не глядя на противника, тяжело перепрыгивая с места на место. Серафим держался прекрасно, в той точке, куда попал лазерный луч, вспухло облачко странного зеркального дыма, переливающееся всеми цветами спектра. Плазменный заряд словно и не нанес броне никакого урона. Нападающих было слишком много. Они опасались использовать тяжелые вооружения, чтобы не зацепить друг друга. И крошечная группка, стоявшая в центре зала, получила шанс. Миклонец, смешно подпрыгивая на тонких лапах, бежал по периметру помещения. Плазменная пушка, выдвинувшаяся из грудного сегмента, полила не переставая. Передние лапы без устали раздавали солдатам чудовищные оплеухи. Он был самым опасным противником и, как это нередко бывает, заставил врагов забыть об остальных. Первыми ответный огонь открыли Андрей и Томи. Киборг, лишенный эмоций и обладающий нечеловеческой реакцией, стрелял из скорострельного лазерника, подключенного напрямую к его нервным цепям. Мальчишке было достаточно лишь спустить курок. Довод задергал дулом, отвешивая порции плазмы всем, не подходившим под список «свои». 8 секунд перестрелки дали тем, кто руководил солдатами, прекрасный урок. Кейс заметил, как враги начали отступать к коридорам, а неуспевшие, включив закрепленные на поясах приборы, просто исчезли, уйдя в локальный изгиб пространства. Поле боя освобождалось для нового действующего лица, а места для его появления было слишком много. «К стенам!» – крикнул Кей, 5. Броня пока что вела себя прекрасно, но идеальной брони не существует. Кассис, выпустив короткую серию зарядов вслед отступающим, не замедляя хода бросился на стену. Через мгновение он уже полз по потолку, максимально вытянув шею и вертя головой во все стороны. Догадаться, кого введут в бой солдаты, было несложно, и лишь реакция Меклонца и его неожиданное положение могли сейчас помочь. Андрей, приподнявшись, водил лазерником по сторонам. С его броней что-то было неладно. Она дымилась, по пластинам плясало пламя. Это не походило на боевой режим «Серафима». Скорее, какая-то гадость ухитрилась зажечь металлокерамические плитки. Но не было времени даже сбить огонь. Одного из близнецов Кей обнаружил слева от себя. Помятого, но невредимого. Второй лежал рядом с трупами солдат. Неподвижной и в обугленной броне. Томми пока что везло. Даже его броня казалась невредимой. «Контролируйте коридоры!» – крикнул Кей. Его подмывало пальнуть вслед исчезающим за поворотами солдатам, но делать этого не стоило. Враг мог появиться в любой момент, и ему требовалась вся скорость реакции, которую могло дать сознание супера. «Вы зря отвели группу захвата», — сказал Лимак. Комендант базы смирил его недоброжелательным взглядом. «Шестеро отойти уже не смогли, адмирал. На своих кораблях можете бросать людей насмерть. Я предпочитаю терять машины». Экран, на который проецировался терминальный зал, затягивала мелкая рябь. Кто-то, вероятнее всего, меклонец, ставил помехи. Но подавить все системы внутреннего наблюдения было ему, конечно, не под силу. «Я бы не слишком полагался на технику», — сказал Лимак. Он сидел за спиной коменданта перед дублирующим пультом. Почти наверняка исполнительные цепи были заблокированы. Отношения между комендантом и адмиралом были далеки от дружеских. «Ну и не полагайтесь», — комендант коснулся клавиши переговорника — «Почему охотник медлит?» «У него своя логика», — без особой почтительности отозвался невидимый собеседник. «Выбирает момент». «Ускорьте!» «Зря», — сказал лимак «зря». Уже с минуту он вглядывался в человека, который, похоже, осуществлял командование нападавшими. Если принять версию Каль, то это был Кей Альтос, телохранитель Артура Кертиса. Силовая броня, не просто броня, новейший Серафим, скрывала фигуру, включенный шлем, лицо. А вот оружие было видно отчетливо. Эскалибур. Лемак кивком подозвал ординарца. Тихо прошептал. «Отзови наших из тюремного блока и коридоров, ведущих к причалам». Молоденький лейтенант непонимающе смотрел на лимака Адмирал вздохнул. Внутренняя охрана считает себя очень крутой. Они ошибаются. Отзовите людей. Потом он уселся поудобнее и приготовился наблюдать спектакль.